Теперь уже словно бы со святой, ибо неискренность в их взаимоотношениях, разлуках и письмах достигла крайних пределов. Он перечислял ей всех своих выдуманных врагов, уничтожая мирный люд. А она делала вид, что верит каждому его слову, и писала Сулейману. «Чем больше будет врагов, мой падишах, тем больше их станет, поживой для мусульманского меча. Клянусь золотыми сандалиями, что точно так же буду радоваться вашим великим победам, которые будет даровать вам Аллах, как обрадовалась тогда, когда вы, сияние моих глаз, из рабыни сделали меня своей женой. Рабы более всего обижаются, когда им напоминают об их рабстве, предпочитают жить в самоослеплении и готовы даже уничтожить того, кто захочет открыть им глаза. В ней жили две силы одна влекла дух к свободе и самопожертвованию во имя чего-то великого, а другая притягивала к земле, к ничтожности и рабскому унижению. И та другая постоянно предавала первую, и Роксолана ненавидела эту силу и самое себя за то, что дает прибежище в своей душе чувствам низким и подлым. Земля услана трупами людей, и она гордится тем, что сидит на троне рядом с величайшим убийцей, еще и припадает к его ногам. а должна была бы соединить свой голос с голосами замученных, обездоленных, убитых, брошенных врагам на произвол, а вместе с ними бросить в лицо миру страшную жалобу болей. И пусть бы мир ужасаясь содрогнулся от этих жалоб и проклятий. На чужбине вдали от отчизны, угнетенные, униженные, блуждаем и скитаемся, не обретя никакого успокоения, кроме надежды, никакой поддержки для души, кроме гнева и боли, никаких чаяний, кроме жажды мести. Сойдем в могилы, наполненные костьми замученных, Разбудим усопших, великих и недостойных, Поставим их перед миром немыми свидетелями наших несчастий, Нашего горя и наших терпений. А она прислушивалась лишь к собственному терпению, Слышала только свой голос, добивалась свободы для самой себя, А когда вознеслась... начала безрассудное состязание с временем, пытаясь сохранить свою молодость, веря, что только там чистота и незапятнанность. или лишь только тогда, когда поняла, что время не подвластно ей, что оно безжалостно будет разрушать ее, что с каждым днем от нее потребуется все больше и больше жертв, Она снова потянулась сердцем к далекой отчизне, к своей земле, молодой и зеленой, той, которая одна могла даровать ей и вечность, и успокоение. Как помочь своей земле и чем? Иногда возникала безумная мысль, что ее земля имела бы мир и покой, если бы султан забрал ее в свои владения, взял под свою тяжелую руку, хотя и опозорил, но защитил бы от бесконечных наскоков и разрушений, которым подвергалась она в течение всей своей истории. Звала Гасана, допытывалась. Почему султаны до сих пор не захватили нашей земли? Почему? Терзают крымчаками, разрушают, вытаптывают, Хватают людей в ясырь, продают в рабство, А в свою империю не берут. Почему, Ваше Величество? Избегал ее взгляда Гасан. Разве я знаю? Может, слишком истощена наша земля? Что ты говоришь такое, пепел тебе на уста? Разве ж наша земля не самая плодородная в мире? Где ты видел такие степи и такие черноземы, такие пшеницы и травы, столько птиц и зверей и рыбы в водах, и солнца над головой? А может, она слишком тяжела для них? Боятся, что не удержат в руках? Жадность и ненасытность никогда не знают меры. Тогда уж и не знаю, моя султанша. Ты ведь ездил туда и раз, и второй, и третий. Посылала тебя, видел все, расспрашивал. Меня вывезли оттуда ребенком, что я могла знать? А тебя посылала, чтобы обо всем разузнал. Должен сказать, когда тебя спрашивает султанша.